Две трудные задачи стоят перед человеком. Во-первых, знать, когда начать, во-вторых, когда закончить. Спустя неделю я принялся за редактуру, первую, вторую, третью. Мадрид меня больше не мочит, пришло время возвращаться. Я чувствую, что цикл завершился и остро нуждаюсь в том, чтобы начать новый. Я прощаюсь с этим городом так же, как со всем в своей жизни, держа в уме, что в один прекрасный день смогу передумать и вернуться. Я возвращаюсь на родину вместе с Эстер. Я уверен, что пора искать новую работу, но пока это не удается. А не удается, потому что нет необходимости. И я продолжаю править рукопись. Не думаю, что нормальному читателю будут интересные впечатления паломника, прошедшего по пути Сантьяго. Трудному, но романтичному. Прошло еще четыре месяца, и, готовясь переписать рукопись в десятый раз, я обнаруживаю, что ее нет. Впрочем, нет и Эстер. В тот миг, когда я чуть было не лишился рассудка, на пороге с почтовой квитанцией в руке появляется моя жена. Оказывается, она отправила книгу своему бывшему возлюбленному, которому принадлежит маленькое издательство. И бывшие возлюбленный выпускают книгу в свет. В газетах не строчки, но несколько человек все же купили книгу. Прочли, посоветовали прочесть другим, а те третьим. Так и пошло. Через полгода первое издание распродано. Через год книга выходит уже третьим изданием. Я начинаю зарабатывать литературой, о чем никогда я не мечтал. Я не знаю, сколько продлится этот волшебный сон, и решаю проживать каждый миг жизни так, словно он последний. Тут я замечаю, что успех первой книги открывает мне дверь в тот мир, куда я так долго мечтал войти. Другие издательства намерены опубликовать мою следующую работу. Да, но ведь я не могу каждый год проходить путем Сантьяго. Так о чем же мне писать? Боже, неужели опять начнется этот кошмар? опять в бессилии часами сидеть за машинкой? Нужно владеть искусством менять взгляд на мир и рассказывать о собственном опыте, постижения жизни. Я пробую, иногда днем, а чаще ночью, и прихожу к выводу, что это невозможно. Но вот однажды вечером мне случайно, случайно ли, под руку попадается тысяча и одна ночь. И одна из этих сказок кажется мне символом моей собственной жизни, помогающим постичь, кто я такой и почему так поздно принял решение, которое должен был принять. На основе этой сказки я сочиняю собственную историю о неком пастухе, пустившемся на поиски своей мечты. Добывать сокровище, спрятанное где-то у египетских пирамид. Я пишу о любви, которая ждет его, как ждала меня Эстер, покуда я кружил по жизни. Но теперь я уже не тот, кто мечтал кем-то стать. Я стал, я состоялся. Я пастух, пересекающий пустыню. Но где тот алхимик, который поможет мне двигаться дальше? Дописав эту книгу, я и сам не вполне понимаю, что у меня получилось. Что-то похожее на волшебную сказку для взрослых. А взрослых больше интересуют войны, сексы и рецепты того, как добиться власти. Тем не менее, издатель соглашается, книга выходит, и читатели снова заносят ее в список бестселлеров. Проходит три года. Моя супружеская жизнь безоблачна, и я занимаюсь тем, что мне по душе. Появляется первый перевод, за ним второй, и успех медленно, но верно приходит ко мне со всех четырех сторон света. Переезжаю в Париж. Там кафе, там писатели, там средоточие культуры. Выясняется, что ничего этого больше нет и в помине. Кафе, благодаря развешенным по стенам фотографиям тех, кому они обязаны своей славой, превратились в заповедники для туристов. Большинство писателей озабочены формой куда сильнее, чем содержанием. Они тщатся быть оригинальными, а становятся неудобочитаемыми, ибо наводят смертельную тоску. Они варятся в собственном соку, и я узнаю любопытное выражение «Renvoyé la что в переводе с французского значит «отплатить той же монетой». Иначе говоря, я хвалю твою книгу, а ты мою. Мы с тобой создаем новое культурное пространство, совершаем революцию, творим новое философское мышление, страдая от того, что нас никто не понимает, но, в конце концов, не таков ли удел всех гениев? Да, на то он и великий художник, чтобы оставаться непонятым своей эпохой. Поначалу их тактика приносит свои плоды, ибо люди не решаются открыто бронить то, что им непонятно. Однако потом они сознают, что их обманывают, и тогда отказываются верить критикам. Интернет с его упрощенным языком очень способствует переменам в мире. И параллельный мир возникает в Париже. Новые писатели стремятся к тому, чтобы их слова и их души были поняты. Я встречаюсь с этими новыми писателями в никому неизвестных кафе, потому что они еще не успели прославиться сами и прославить эти заведения. Я в одиночестве совершенствую свой стиль, а у своего издателя учусь искусству сообщничества.